— Вы меня слышите, сэр? — пыхнул в лицо Зига жаркий голос. — Сэр, вы в порядке? Зиг кивнул, заморгал, приходя в себя. Дыхание кричавшего пахло кленовым сиропом. Когда окружающий мир пришел в норму, Зиг осмотрелся. Ему приснился сон о дочери. Хороший сон. Он ценил хорошие сны. Но сейчас он лежал на спине. Как он оказался в таком положении? — Сэр, не двигайтесь! — попросил клиновый сироп. Молодой солдат с широкими ноздрями. В полевой форме. Около двадцати лет. По форме Зиг определил, что парень служил в сухопутных войсках. Фамилия на нашивке Грейсон. Вы упали в обморок. Солдат положил руку на грудь Зига. «Сэр, прошу вас, не двигайтесь!» — повторил он просьбу. Он не пытался помочь Зигу встать. Он стремился этому помешать. Зиг оттолкнул руку и попробовал сесть. Боль копьем пронзила тело. Зиг потрогал челюсть за ухом. Она припухла, но не кровоточила. Напавший хорошо разбирался в анатомии и знал правила. Когда боксер пропускает удар в лицо, Это равносильно микроинсульту. Один удар в нужное место, и нокаут обеспечен. Минуту. Картина. Где она? Зик поискал на полу, на полках. Обгоревшие ботинки, сережки-кафы, разбитые очки – все это лежало на коврике на своих местах. Даже аккуратно сложенные стопкой обрывки формы. А вот картина женщины с подписью «Нолы» — Ёрш твою медь! Зиг опустил веки, пытаясь воссоздать ее в памяти. Удивительно точный портрет, однако не более того. Но ведь кому-то понадобилось подкрасться и ударить Зига по черепу, чтобы его стащить. Люди не идут на подобный риск, если он не оправдан. Зиг повернул голову к кленовому сиропу. — А вы как сюда попали? — Куда сюда? — удивился солдат. — Сюда. Дверь была заперта. Кто вас впустил? — Дверь была открыта, — возразил тот. Зик прокрутил события в памяти. Он не сомневался, что запер дверь. Лампа на столе все еще горела. — Почему вы сюда зашли? В хранилище личных вещей посторонним вход воспрещен. — Полковник! Она приказала сопроводить этих... — Кого? — парень махнул через плечо. В коридоре сидела немецкая овчарка, и стояли двое мужчин в деловых костюмах, не военные, и явно не из довера. У одного из уха торчал наушник. «Секретная служба», — сообразил Зик. Он посмотрел на собаку. «Если они уже начали проверку на взрывчатку...» «Который час?» — спросил Зик, неуклюже поднимаясь на ноги. Он поспешил к двери, достал телефон и открыл браузер. Согласно графику полетов, самолет президента приземлился шесть минут назад. Президент Соединенных Штатов уже прибыл на базу. Зиг прекрасно знал, куда тот направится.